12. В следующие месяцы произошло много всяких мелких событий, в которых мне и сегодня нелегко разобраться. Я старалась казаться уверенной в себе и подчиненной железной дисциплине. Но на самом деле у меня плохо получалось, отчего я постоянно испытывала приступы какого-то горького удовлетворения. Все вокруг как будто ополчились против меня. Я старалась упорно заниматься, но прежних хороших оценок Мне больше не ставили. Так проходил день за днем, а меня не покидало чувство, что я словно и не живу. Утром в школу, из школы к Лиле, вечером на пруды, и все это в состоянии бесцветного отупения. Дерганная, обиженная на весь свет, я часто ловила себя на том, что пытаюсь вину за все свои неприятности свалить на Антонио. Ему тоже приходилось несладко. Он ждал наших свиданий. Иногда даже убегал с работы и, краснея от смущения, подкарауливал меня возле лицея. Его все больше тревожило поведение матери, свихнувшейся Мелины, и он боялся, что его забреют в армию. Он сдал в призывную комиссию груду документов, свидетельства о смерти отца, справку о состоянии здоровья матери, подтверждение того, что он в семье единственный кормилец, и вроде бы его оставили в покое. Но... Вскоре Энсос Скано сообщил ему, что осенью идет служить, и Антонио испугался, что его тоже заберут. «Как я оставлю мать, аду и Милюзгу без гроша? Кто о них позаботится?» — горестно вздыхал он. Однажды он прибежал к лицею запыхавшийся. Ему передали, что к ним приходили карабинеры, расспрашивали про него. «Поговори с Линой», — взмолился он. «Разузнай, как Стефану удалось отмазаться от призыва, как сыну вдовы или еще как. Я старалась отвлечь его от мрачных мыслей и даже пригласила в пиццерию всю нашу компанию, его, Паскуали с Энсо и Аду с Кармелой. Я надеялась, что среди друзей Антонио хоть немного расслабится, но просчиталась. Энсо по обыкновению демонстрировал полнейшее спокойствие. Службы в армии он не боялся. Огорчался только, что отцу придется самому возить по улицам тележку а здоровье у него уже не то, что прежде. Что допускали, то он угрюмо поведал нам, что его забраковали из-за перенесенного в детстве туберкулеза. Он-то как раз хотел в солдаты, правда, вовсе не потому, что мечтал защищать родину. Таким, как мы, тихо говорил он, надо научиться владеть оружием, потому что близится время, когда кое-кто за все нам заплатит. После этих его слов все заговорили о политике. Вернее, о ней заговорил Паскуале, и выражений он не выбирал. Он утверждал, что фашисты хотят вернуться к власти с помощью христианских демократов и уже перетянули на свою сторону полицию и армию. «Пора», — говорил он, — готовиться к решительным действиям. Обращался он в основном к Энцо, который согласно кивал головой. Обычно молчаливый, Энцо в ответ на его тираду хмыкнул и сказал, «Не волнуйся, вернусь и научу тебя стрелять». На Аду и Кармелу этот разговор произвел большое впечатление. Обеим льстило, что у них такие серьезные и опасные парни. Мне тоже хотелось принять в нем участие, но я понятия не имела, что это за сговор между фашистами, христианскими демократами и полицией, и никакого своего мнения у меня на этот счет не было. Время от времени я поглядывала на Антонио, надеясь, что эта тема захватит и его но он думал только о своем и все выпытывал у паскуале каково это служить в армии тот хоть никогда не служил ответил жуть не согнешься сломают как соломинку Энца промолчал словно его это все не касалось антонио прекратил жевать и отодвинув тарелку спицы пробормотал они еще не знают кого собрались гнуть пусть только попробует я их сам на куски разломаю Когда мы остались одни, он вдруг с тоской в голосе сказал, «Я знаю, если меня заберут, ты ждать не станешь, уйдешь к другому». И тут я поняла, дело не в матери, ни в Аде, ни в младших братьях и сестре, которые остались бы без средств к существованию, и даже не в ужасных нравах, царящих в казарме. Дело было во мне. Антонио боялся надолго расставаться со мной, и я знала. Никакие мои обещания и поступки не внушат ему доверия. Я предпочла сделать вид, что обиделась, и привела ему в пример Энцо. «Он-то верит своей девушке», — прошепела я. «Призовут, пойдет и отслужит, и ныть не станет, хотя обручился с Кармелой. А ты подозреваешь меня неизвестно почему, тем более что ни в какую армию ты не попадешь. Стефана Карачи не забрали, и тебя не заберут, а у вас обоих матери-вдовы». Мой напористый, но в то же время сочувственный тон немного его успокоил. И все же, обнимая меня на прощание, он сказал, «Смотри, не забудь спросить у своей подруги. Она такая же моя, как твоя». «Ясно, ясно, но ты все-таки спроси». На завтра я заговорила об этом с Лилой, но оказалось, что она понятия не имеет, почему у Стефана не взяли в армию. Не слишком охотно, но она пообещала мне все разузнать. Я рассчитывала получить ответ в тот же день, но мои надежды не оправдались. Отношения Лилы с мужем и его родней были далеки от идеальных. Мария жаловалась сыну, что его жена тратит слишком много денег. Пинуча, что не день, устраивала скандалы и кричала, что ни за что не станет работать в новой лавке. У Стефана возмущалась она, есть жена, вот пусть она и торчит за кассой. Стефано пытался усмирить мать и сестру но в конце концов тоже начал попрекать Лилу за мотовство и все чаще намекал ей, что вскоре она должна будет подключиться к семейному предприятию. Лила, которая, по моим наблюдениям, в этот период стала особенно скрытной, никогда не вступала с мужем в споры. На все его упреки она неизменно отвечала, что сократит расходы и обещала, что, конечно, будет работать. При этом она тратила больше, чем прежде, а в новую лавку, куда раньше хоть изредка заглядывала, теперь не казала и носу. Ее синяки прошли, и она стала выбираться из дома, в основном по утрам, когда я была в школе. Она гуляла спинучий и каждая из них старалась перещеголять другую в нарядах и расточительстве. Обычно побеждала пина, умевшая самым невинным видом вытянуть из рино как можно больше денег. Тому деваться было некуда, приходилось доказывать, что он не хуже Стефану. «Ладно, я вкалываю день и ночь», — говорил он невесте, — «хоть ты за меня развлечешься. И на глазах у отца и рабочих небрежно доставал из кармана свернутую пачку купюр и протягивал пини. Потом он лез в другой карман, как будто собирался одарить и сестру, но на полдороге забывал довести дело до конца. Его поведение бесило Лилу, как бесит ворвавшийся с улицы через распахнутую дверь порыв ветра, от которого летят на пол вещи. В то же время это был верный знак, что обувная мастерская заработала по-настоящему, и обувь марки Черула появилась во многих магазинах города. И правда, весенняя коллекция продавалась хорошо, и новых заказов поступало все больше. Стефано даже арендовал подвал под лавкой, где устроили склад и еще один цех. Фернандо и Рино трудились, не покладая рук, и наняли еще одного работника, но все равно засиживались в мастерской допоздна. Само собой, не обходилось и без конфликтов. Оборудование в обещанный магазин на пьяце Мартери пришлось покупать Стефано, что вызвало у него беспокойство. Договоренность с Солара была только устная, и он не на шутку сцепился с Микеле и Марчелло. В конце концов, они подписали конфиденциальное соглашение, в котором черным по белому было написано, что оборудование для магазина финансирует Карачи. Рино прямо лучился от самодовольства. Из-за того, что деньги вложил его зять, он чувствовал себя хозяином, как будто они были его собственные. «Если и дальше так пойдет, на будущий год мы поженимся», — пообещал он невесте, и вскоре после этого Пина собралась наведаться к портнихе, у которой Лила шила подвенечное платье. Просто так. Посмотреть, что почём. Портниха встретила их с распростертыми объятиями. Она опомнила Лилу, долго расспрашивала ее о свадьбе и попросила подарить фотографию. Лила распечатала свой большой снимок в свадебном платье и вместе с Пиной снова пошла к Портнихе. По пути она решила воспользоваться случаем и выведать у заловки, каким образом Стефано добился освобождения от военной службы ее интересовали детали приходили ли к ним карабинеры проверить правда ли его мать вдова посылал он документы по почте или носил их на призывной пункт лично мать вдова фыркнула пенуча ты что смеешься что ли антонио говорит если парень в семье единственный кормилец его освобождают от призыва от призыва освобождают это верно если подмажешь кого надо кого призывную комиссию кого же еще «И Стефана заплатил?» «Ну да, только об этом никому не ни гу-гу». «И сколько надо отвалить?» «Не знаю, он через Салара договаривался». Лила похолодела. «В каком смысле?» «В прямом. Ты что, не знаешь, что ни Микеле, ни Марчелло в армии не служили? Их по здоровью отмазали. Вроде как у них сердечная недостаточность». «У них?» «Не может быть. С хорошими связями все может быть». А Стефану? Братья Салара свели его с нужными людьми. Плати денежки и дело в шляпе. В тот же вечер Лила передала мне свой разговор с Пинучей, но с таким видом будто не понимала, что подобные новости означают для Антонио. Она была в шоке, в буквальном смысле слова, от того, что ее муж связался с Саларо вовсе не ради спасения сапожной мастерской. И произошло это намного раньше, еще до их обручения. Он с самого начала врал мне с непонятным удовлетворением повторяла она, словно история с освобождением Стефану от службы в армии окончательно доказывала, что он за фрукт, тем самым снимая с нее всякие обязательства. Немного погодя, я набралась храбрости и спросила, «Как ты думаешь, если Антонио все таки призовут, и он обратится к Салара, они ему помогут?» Она окинула меня презрительным взглядом, точно я ляпнула несусветную глупость и сказала, как отрезала. Антонио никогда и ни о чем не станет просить Салара.